Глава третья. «Может, у кого-нибудь найдется чайник?» – спросил Артур, войдя в рубку и немедленно задумался. Чего это триллион, явно обращаясь к компьютеру, визжит? Дочнись да же, наконец!» Форд молотит кулаками по клавиатуре, а Зафот пинает ногами системный блок. И почему это посреди обзорного экрана маячит какая-то отвратительная желтая громадина? Поставив на стол свою пустую чашку, Артур подошел к ним. «Ау!» – окликнул он товарищей. В этот момент Зафот бросился грудью на блестящую мраморную плиту, скрывающую пульт ручного управления фотонным двигателем. Тумблеры и клавиши выскочили на свет божий, и Зафот, сыпля проклятиями, принялся нажимать, дергать и крутить все, что нажималось, дергалось и крутилось. Фотонный двигатель слабо ворохнулся и вновь затих. «Что-нибудь случилось?» – спросил Артур. «Слыхали?» – пробормотал Зафот, одним прыжком перемахнув через рубку к пульту ручного управления невероятной тягой. «Обезьяна заговорила!» Невероятный двигатель жалобно проскулил два раза и замер. «Я вижу, вы чем-то расстроены», — сказал Артур. «Воганы!» — огрызнулся Форд. «Нас атакуют воганы!» «Чего же вы ждете? Надо сматываться!» «Вот и смотайся! Компьютер завис!» Заявил, что занят, и отключил всю энергию на борту. э сказал Артур, помолчав. «А он не сказал, чем именно занят?» «Я так, из чистого любопытства спрашиваю». Зафот протянул руку и взял Артура за шивот. «Ты что натворил, обезьяноид?» – прошипел он. «Да ничего особенного», – сказал Артур. «Я только попросил его приготовить...» «Что приготовить? Что?» «Чай». «Совершенно верно», – неожиданно пробудился компьютер. «Только что нашел ключ к решению. Ну и пришлось попотеть, доложу я вам. Еще минута, и я в вашем распоряжении». Компьютер снова умолк. Мертвая тишина воцарилась в рубке. Четыре пары глаз, налитых смертельной ненавистью, уставились на Артура. Именно этот момент капитан Воганов-Джельц избрал для первого залпа, словно пытался разрядить напряжение. Корабль вздрогнул. Корабль загудел, как колокол. Силовой экран, окружавший звездолет, вздулся, затрещал и зашипел под ударами 30 мегаубойных фатрозоновых орудий. Было ясно, что защита долго не протянет. От силы 4 минуты, по оценке Форда-префекта. «3 минуты 50 секунд», объявил он немного погодя. Щелкнул пару бесполезных переключателей и недобро взглянул на Артура. Чайку захотелось! 3 минуты 40 секунд. Да перестанешь ты считать самом-то деле! взвыл запад Перестану! пообещал Форд. Через 3 минуты 35 секунд. Капитан Джельс был озадачен. Он ожидал бешеной погони, упоительного обмена лучевыми ударами. Для нейтрализации невероятностной тяги золотого сердца он держал наготове субциклический позитивный норматрон. Однако норматрон сидел без дела. Поскольку противник покорно ожидал своей участи. Фотрозоновые пушки продолжали палить по звездолету, но тот и не думал увиливать от огня. Капитан проверил все датчики: нет ли какого подвоха, подвоха не обнаружилось. О чае, простатник Джельс, разумеется, не знал. Не знал он и о том, что обитатели золотого сердца проводят последние 3 минуты 30 секунд, отмеренных им до конца жизни. Почему идея провести спиритический сеанс осенила Запада Библброкса именно в этот момент. Он и сам не смог бы объяснить. Возможно, ужас, пережитый им при мысли о скором воссоединении с покойными родственниками, навел его на мысль, что они испытывают к нему совершенно такие же чувства и, более того, способны предпринять какие-то меры, чтобы отложить эту встречу на более отдаленные времена. «Хочешь поговорить со своим прадедушкой?» – опасливо спросил Форд. «Ага. Что, неужели прямо сейчас?» Корабль трясло и било. Становилось жарко. Лампочки едва теплились. Вся энергия которую компьютер не употребил на решение чайной проблемы, шла на подпитку быстро слабеющего силового поля. «Хочу и немедленно!» — ответил Зафот. «Вдруг он сможет нам помочь? Ну-ка, все сюда!» Они уселись вокруг центрального пульта и взялись за руки, чувствуя себя полными идиотами. Третий, свободной рукой, Зафот выключил свет. Корабль погрузился во мрак. Ревущие мегапробойники продолжали вгрызаться в силовой экран. «Сосредоточьтесь!» — прошепел Зафот. «Сосредоточьтесь на его имени!» «Что это за имя?» – спросил Артур. «Зафот Библброкс четвертый». «Четвертый?» «Да, я Зафод Библброкс. Мой отец – Зафот Библброкс второй. Дед – Зафот Библброкс третий». «Стоп, это как? Неувязочка с противозачаточными средствами и машиной времени. Ну, сосредоточились». «Они сосредоточились. Сильнее. Еще сильнее». У Зафода выступил на лбу пот. Сначала от напряжения, потом от разочарования, потом от смущения. Он выругался, вырвал руки и включил свет. «Давно пора. Что хорошего сидеть в потемках?» раздался чей-то голос. «Только прошу вас, не так ярко. Глаза у меня уже не те, что в молодости были». Все четверо вздрогнули. «Так кто потревожил меня в неурочный час?» сказал маленький, согбенный и сохший старичок, стоявший в противоположном углу рубки. Две головки с клочковатыми волосами выглядели такими древними, что, казалось, могли хранить смутную память о зарождении галактик. Одна голова мирно спала, свесившись на бок, другая с острым прищуром смотрела на наших героев. Зафод кивнул обеими головами. Принятый на Бетельгейзе знак уважения к родственнику и, запинаясь, начал. мое почтение, прадедушка!» Старик подошел ближе и выбросил костлявый палец в сторону Зафода. э оборвал он правнука. «Зафад Библброкс! Последний из нашего славного рода! Зафад Библброкс нулевой!» «Первый!» «Нулевой!» Зафот неловко поерзал в кресле. «Да-да», — пробормотал он. «Извини, с цветами вышла промашка. Я хотел прислать, но в магазине как раз раскупили все венки». «Ты забыл», — сказал Зафот Библброкс четвертый. «Я... Ты вечно занят. До других тебе нет дела. Все вы живые, одинаковые». «Две минуты», — трагически прошептал Форд. Зафот суетливо задергался. «Но я и вправду хотел прислать цветы. И непременно напишу про бабушки, как только мы отсюда...» бабушки! задумчиво повторил старик. — Да, — оживился Зафад, — как она себя, кстати, чувствует. — Вот что, я обязательно ее навещу, но сначала нужно отсюда... — Твоя покойная прабабушка и я, мы оба себя прекрасно чувствуем, — проскрипел старик. — О, но ты, младший из Зафадов, в дребезге разбил все наши надежды. — Послушай, тут такое дело. Великое уныние поселилось в наших сердцах, когда мы узнали о творимых тобою безобразиях. «Да, конечно, но через минуту уныние, чтобы не сказать презрение. Пожалуйста, выслушай. Подумай только, на что ты тратишь свою жизнь?» «Нас атакует Воганский флот», — завопил Зафад. «Меня это ничуть не удивляет», — сказал старик, пожимая плечами. «Но это происходит сейчас, сию минуту!» Призрак кивнул, взял со стола принесенный Артуром чашку и поглядел на нее с большим интересом. «Известно ли тебе», — заговорил он, вперев с Зафота суровый взгляд, «что орбита Бетельгейзи-5» Сию секунду претерпело едва осязаемое возмущение. «О чем ты?» «Это я перевернулся в гробу!» — рявкнул предок. Он со стуком поставил чашку на стол и протянул к правнуку дрожащий перст. «И тому виной твой наглый вызов!» «Одна минута тридцать секунд!» — пробормотал Форд и закрыл лицо руками. «Послушай, если ты можешь нам помочь...» «Помочь?» — воскликнул старик. «То надо действовать, иначе...» «Помочь?» — повторил призрак в изумлении. «Ты тут шатаешься по галактике!» «Со всякой шантропой, цветов на могилку от тебя сроду не дождешься, а как жареный петух клюнул, сразу додумался потревожить дух предков». Он покачал головой. «Осторожно, чтобы не потревожить вторую, которая и так уже беспокойно ворочалась». «Не знаю, что тебе сказать, младший из Зафодов», — продолжал призрак. «Мне нужно подумать». «Одна минута десять секунд», — глухо проговорил Форд. Зафод Библброкс четвёртый посмотрел на него с любопытством. «Почему этот человек изъясняется цифрами?» — спросил он. — Эти цифры, сухо сказал Зафот, отмеряют время, которое нам осталось. — Вот оно что, — сказал предок и проворчал себе под нос. — Ну, ко мне это не относится. — Но к нам, к нам относится, — закричал Зафот. — Мы-то еще живы, вот-вот погибнем. — Совсем не дурная перспектива. — Как? Что толк от твоей жизни? Во что ты ее превратил? — Ну, я был президентом галактики. — Ну и что? — пробормотал предок. — Не бог весь какая карьера для Библброкса. Президентом всей галактики. Самодовольный щенок. Сагбенный старец приблизился к правнуку и похлопал его по колену. Ничего не почувствовав, Зафот вспомнил, что говорит с привидением. Нам-то с тобой известно, что значит быть президентом, юный Запад. Тебе, потому что ты был им. Мне, потому что я мертв. А это позволяет глядеть на вещи с величественной вышины. У нас, духов, в ходу поговорка. Живые понимают жизни, как свинья в апельсинах. Глубоченная мысль, сказал Зафот. «Только афоризмов мне сейчас и не хватало!» «Пятьдесят секунд!» — Прохрипел Форд-префект и слонился к уху Зафода. «Этот тип действительно может нам помочь? Других я просто не знаю!» Форд уныло кивнул. «Зафод!» — сказал призрак. «Ты стал президентом с определенной целью!» «Ты о ней не забыл?» «Забыл! Должен был забыть! Перед инаугурацией зондируют память!» Если бы открылись мои планы, меня бы вышвырнули на улицу с одной пенсией, десятком секретарей, дюжиной звездолетов и парой перерезанных глоток. «Ну ладно», — сказал призрак. И стало тихо. 48 секунд», — сказал Форд. Покосился на часы, постучал по ним пальцем. В глазах призрака зажегся ехидный огонек. «Я замедлил ход времени», — сказал он. «Ненадолго, чтобы вы успели меня выслушать». «Нет уж, это ты меня выслушаешь» сказал Зафод, скакивая на ноги. «Ты остановил время, это грандиозно, потрясающе, поразительно. За это спасибо. Но за свои проповеди благодарности не жди, ясно? Я не знаю, какого великого деяния от меня ждут. Я даже думаю, что это мое незнание было запрограммировано. И клал я на него с прибором. Но прежний я знал, да? Вот кому пофигу не было. Настолько не пофигу, что он залез в собственный мозг, в мой собственный мозг, и запер те участки, где это знание хранилось». Ведь иначе я не смог бы стать президентом и угнать золотое сердце. А это, по-видимому, для кого-то очень важно, да? Но разве тот, прежний я, не убил себя тем, что изменил свой мозг? Правда, чтобы власть за собой придержать, он мне оставил в этом потайном ящике мозга свои команды. Только я их слушать не желаю, так-то. Не хочу быть игрушкой в чужих руках. Тем более, если эти руки мои. Заввот яростно стукнул кулаком по пульту управления. «Прежний я мертв», — нистоствовал он. «Покончил с собой». Нечего мертвецам в дела живых вмешиваться. «Но меня-то ты призвал, когда попал в передрягу», — сказал призрак. «Но это совсем другое дело». Заввот снова сел. «Послушай», — проскрипело привидение, — «я трачу на тебя время по одной единственной причине. Мне его девать некуда. Тогда кто ж тебе мешает раскрыть мне эту самую тайну? И ты, и Вранкс, который президентом был до тебя, вы оба знали, что этот пост — пустое место. Символ, не более того». «Где-то в тени за спиной президента стоит другой человек, другое существо, обладающее высшей властью. Его ты и должен отыскать, того, кто управляет нашей галактикой, и, как мы подозреваем, другими тоже, а может быть и всей вселенной». «Но зачем? Зачем?» — воскликнул изумленный призрак. «Оглянись вокруг, юный запад по-твоему, вселенная в хороших руках?» «Да вроде все путем». Старик полоснул Зафада огненным взглядом. «Ладно, припираться не будем». А тебе просто придется отвести этот звездолет с невероятностным двигателем куда следует. И ты это сделаешь. Увильнуть не удастся. Тобой управляет невероятностное поле. Ты в его власти. А это что такое? Он постучал по терминалу бортового компьютера. Зафот объяснил. Чем же он занят? Пытается приготовить чай, произнес Зафот с редкостным самообладанием. Чай? Это хорошо, это я одобряю, сказал призрак. Послушай, Зафот. Он повернулся к правнуку и погрозил ему пальцем. Я не уверен, что ты способен выполнить свою задачу. Однако я уже слишком давно в могиле и слишком устал, чтобы принимать это близко к сердцу. И все же я помогу тебе, ибо одна только мысль о том, что ты и твои дружки попадут в наше общество, мне невыносима. Понятно? Да, тысяча спасибо. И последнее. Если тебе еще когда-нибудь понадобится помощь. Если ты окажешься в безвыходном положении на краю пропасти. Да. Прошу тебя, не раздумывай долго и прыгай в пропасть к чертям собачьим. Сноп света вырвался из ладони старика и ударил в компьютер. Призрак исчез, рубку затянуло дымом, и звездолет «Золотое сердце» совершил прыжок в неведомую точку пространства-времени.